Глава 11. Внезапно кости стало намного лучше. Он кое-как поднялся, держась за стол, как утопающий за соломинку, и некоторое время постоял, переводя дух. В голове крутились обрывочные мысли, какие-то образы, точно призраки, которые хлопочут и все никак не могут обрести покой. Белогорский жестокий садист и психопат Егор Крапивин — несчастная, окровавленная жертва. Диана — еще одна жертва садиста. Ее ненадежная и хрупкая красота. Красота, которую всенепременно надо было спасти и сберечь. Сберечь, сберечь, держать и никогда-никогда не отпускать. Мир жесток. Он бьет под дых, калечит тяжелыми гриндерсами, отбивает печень, делает из тебя инвалида» ломает кости, которые надо потом восстанавливать аппаратом Элизарова. Мир жесток и полон опасностей. Нельзя, чтобы Диана осталась наедине с этим миром. Нельзя. Ее надо спрятать, как прячут самое дорогое и хрупкое сокровище. И лучшим местом для того, чтобы спрятать невозможное, оказалась квартира на Фестивальной 2. «Ну что, господин Векслер?» задорно подумал Костя. «Попались?» «Я пережил эту ночь». Сердце еще стучало в груди, как ненормальное, а дыхание было сбивчивым, будто Костя только что вынырнул на берег. Но в общем и целом жить хотелось. Костя вышел из комнаты в коридор, где и встречен был хмурым фон Хоффманом, который, судя по всему, ждал его под дверью. «Вы все?» Как всегда, лаконично поинтересовался фон Хоффман. Да, как ни странно. Костя, лишившейся души, внезапно ощутил невиданный прилив бодрости, какой бывает после чашки крепчайшего эспрессо. «Машину подать?» Фон Хоффман не расставался с привычкой выражаться короткими предложениями. «Спасибо, я доберусь пешком». — ответил Костя, которому совершенно не хотелось маяться в душном, насквозь пропахшем дорогим парфюмом салоне машины, тем более со слепым водителем за рулем. Костя покинул особняк на рассвете. Над же, ночь целая прошла», — не без удивления заметил он. Отчего-то ему показалось, что он пробыл в комнате векселера менее получаса. Городок оживал, просыпался. Костя шел знакомыми улицами, и все они ему казались странными и неведомыми, будто изменился Воскресенск 33 за ту ночь, что он провел в особняке мэра. Впрочем, дом на фестивальной два не изменился. Все та же панельная девятиэтажка, на первом этаже которой приютились «Магнит», и крохотный магазинчик, где по ночам продавали алкоголь в непрозрачных черных пакетах в золотую полоску, и где работала улыбчивая продавщица Алёна. «Боги, я душу дьяволу продал», — изнывая от унылости городского пейзажа и полного несоответствия ситуации, — подумал Костя. «Ну какой к черту магазин?» Войдя в подъезд, Костя не стал дожидаться лифта, а быстренько поднялся на четвертый этаж, По лестнице, с грустью миновав то самое место силы между вторым и третьим этажами, где они с Дианой сидели и курили тонкие сигареты. Открыл входную дверь, стараясь шкрябать ключом как можно тише, и разулся, пытаясь не издать ни одного громкого звука. В приподнятом настроении Костя зашел в квартиру. Но едва он поставил ботинки на полочку в прихожей. Как это приподнятое настроение улетучилось, сменившись необъяснимой тревогой. На улице уже давным-давно рассвело, а в спальне был зажжен свет. Сквозь тоненькую щелочку вытекало ненужное электричество. Костя тут же одернул себя за бессмысленный приступ тревоги. Мало ли, Диана заснула, забыв выключить свет, с кем не бывает. Тем более, что Диана редко спала без снотворного, а сон после снотворного, как известно, болезненно крепкий и глубокий. Но эта струйка света из спальни пугала. Не должно было здесь быть этого света. И Костя, ругая себя за малодушие и нерешительность, тихонечко отворил дверь в спальню. И когда увидел Диану, то на краткий миг потерял способность дышать. Он нерешительно подошел ближе, еще ближе, а потом присел на край кровати. «Векслер!» — вслух произнес он, не боясь, что кто-то услышит. «Векслер, мать твою, что это значит?» На кровати лежала Диана, прекрасная и тонкая, как восковая кукла. Глаза ее были... Закрыты, будто она спала, а руки, тонкие, неестественно тонкие, были смиренно сложены поверх одеяла. И чем больше Костя смотрел на мертвую Диану, тем сильнее темнело в его глазах. И на краткий миг его зрением завладела кромешная тьма, и в этой тьме он слышал неравномерный стук своего сердца, точно испорченный метроном» и молил Вселенную, чтобы только это сердце остановилось и перестало стучать, а оно все не переставало и не переставало. Когда темнота рассеялась, Костя снова увидел то, что видел прежде — мертвую Диану, похожую на диковинную восковую куклу. Костя дотронулся до безжизненной руки. — Та была холодна, точно и не рука, это была вовсе. — Векслер! — воззвал Костя к единственной высшей силе, которую знал по имени. — Векслер! Какого хрена ты наделал? Какое-то время Костя сидел, смотря в потолок, и не мог даже вдохнуть. Ему казалось, будто грудную клетку закатали в цемент, и с каждой секундой этот цемент давил все больше и больше. Наконец Костя рухнул на безжизненное тело. Прижался лбом к мертвой груди, ненавидя себя за то, что в этот скорбный момент, когда хотелось плакать и кричать, проклиная мироздание, его убогое тело не в состоянии было воспроизвести ни звука. А тело покойницы становилось все твёрже и твёрже и твёрже, и, наконец, Костик, которому начало возвращаться сознание, обнаружил, что лежит лицом вниз на холодном паркете и никуда из комнаты Векслера. Не выходил. И продолжает там находиться. И ночь не закончилась. И не было никакого рассвета. И вряд ли вообще этот рассвет когда-нибудь настанет. Векслер опять надул. От чертяка. То убийц в черном подсылает, то мертвую белогорскую. Одно слово. Мэр. Им нельзя верить этим мэрам. Костя, кое-как. Опираясь на затекшие руки, ставшие ватными, приподнялся на локтях, представляя, как же мерзко и жалко он, наверное, выглядит со стороны, точно пропащий из-за булдыга, которому дали денег на водку. Внезапно скрипнула дверь, и этот звук показался Косте до того неестественным и чужеродным, будто и не было никакой двери в комнату, и не могло быть никогда. Костя попытался привстать, превозмогая мучительную слабость, и кое-как ему это удалось. Несмотря на стойкое ощущение, будто по его телу проехались катком, а голову еще и размозжили отбойным молотком, на пороге появился Векслер. «О, ты жив?» — будто бы удивленно спросил он, заходя в комнату. Костя попытался было ответить, но язык прилип к небу, будто его приклеили клеем «Момент». Векслер бодрым шагом пересек комнату и, дернув за веревку, приподнял плотные шторы железным занавесом, не пускавшие в комнату дневной свет. «Ой!» Это было первое Костину слово. Он зажмурился от мучительно яркого дневного света, но это не сильно помогло. «Да ты присядь, что ты маешься?» Сердито произнес Векслер и указал на маленький кожаный диванчик спинкой, прислоненный к стене. Мгновение назад, разумеется, этого диванчика здесь не было. Костя, еле-еле опасаясь потерять сознание и рухнуть на паркет, дополз до этого диванчика и в полном изнеможении плюхнулся на мягкое кожаное сиденье. «Не ожидал, что ты выживешь», — сообщил Векслер, наливая в стакан воды из графина. «Я, кстати, фон Хофману тысячу баксов проиграл. Он ставил на то, что ты выживешь. Вот ведь каналия. На, выпей воды». Векслер подошел к кости и протянул ему стакан воды. Костя взял этот стакан трясущимися, как после перепоя, руками и, ежесекундно боясь его уронить, начал пить холодную вкусную воду с глотками и чуть было не подавился. Постепенно комната стала наполняться гостями. Первым вошел, нет, скорее влетел, неземной прекрасный до ума умопомрачения арликина Он был при параде. Новенький фраг, пошитый строго по фигуре, от отутюжен. Волосы, хотя торчат во все стороны, но видно, что расчесаны. Вот она, необъяснимая и невозможная красота. Потом заявился разбитной и развязный Блавацкий. Постоял, покрутил черный ус, бесцеремонно пожирая костью глазами. Чуть позже зашел оберцеремонимейстер фон Хоффман с неизменной прилизанной причесочкой в дурацких очках — Он, по своему обыкновению, смотрел на Костю как на дерьмо. Взгляд его холодных, светлых глаз был полон снисходительного презрения. А потом явились Ника тауберк и Есмина Керн, а потом пришел убийца Душегуб, звезда канала НТВ, но это уже совсем другая история. Потом пришел невзрачный, худосочный малый, и Костя сразу понял, что это диджей с векслеровской вечеринки. Костя все ждал Дейзи, застенчивую упор на звезду, но та не явилась. Очевидно, ее обида была слишком сильна. И все эти люди, очевидно, пришедшие поздравить его с успешной сделкой, смотрели на Костю во все глаза. Первой спохватилась Ника Тауберг. Она подлетела к виновнику торжества и порывисто обняла, плотно прижавшись к нему всем телом. От нее пахло баблгамом. И только Ясмина... Она подошла и легонечко похлопала подругу по спине, сумела разрушить идилию. Сама же госпожа Керн обниматься не полезла, ограничилась тем, что протянула руку для поцелуя. От нее, как всегда, пахло формалином. Так, Векслер на время обнимашек отошел в дальний угол комнаты и теперь стоял в полутьме возле окна, зашторенного бархатом, похожей на мрачную статую. «Ну все». Господин Григорьев, моя свита приняла вас. Надеюсь, вы рады».